Глава двадцать третья. Западня. «Не сдавайся!» — посоветовала Эшли, опускаясь возле меня на колени. «Время в запасе есть! Надо пробовать снова!» «Вот-вот!» — согласился Джереми. «Один раз не получилось, и она готова умыть руки, а еще реветь, как последняя корова!» «Кто?» Слезы, что выступили на глазах, мгновенно высохли. «Кто?» Я посмотрела на него с яростью, а кулаки сжались. К-, -к корова? Ага, подтвердил парень довольный собой. Именно она самая. Джерми нарочно так меня назвал, чтобы разозлить и мобилизовать моральные силы. "Поднимайся, новенькая", велел он, использовав ещё один излюбленный эпитет, который меня раздражал. "И работай. Ты всё умеешь. Не думай, делай. Делай, пока не получится. Эшли права". «Время ещё есть!» Соседка продолжала сидеть рядом, взирала, прищурившись. Понимала, что у меня разговор с невидимым Джереми. Причём такой разговор, который работает. «Легко тебе говорить», — проворчала я, но с пола встала. Размела пальцы, готовясь к новым подвигам. «Это ты всё умеешь, а у меня с водой ни разу не дружба. Сосредоточься, думай о потопе, а не пассе». Мы снова превратились в учителя и ученицу. Джеррами советовала, направлял, я делала, складывала пас за пасом. Безрезультатно. Но не сдавалась. Старалась не думать, ради какой цели работаю. Это просто урок. Самый обыкновенный урок. Мне просто надо показать результат, не более. Не знаю, сколько прошло времени. Мне казалось вечность. Пальцы устали, надежды на успех не осталось. Душа овладели отчаяние и безнадёжность. "Не могу", вскричала я и топнула в сердцах. "Ничего не выходит". "Недостаточно стараешься", припечатал Джерми. "Неправда". Я чуть не разрывелась от честное слово. Он же помогать должен, а не ругать. "Ладно, ты стараешься", сбавил обороты парень. "Попробуем по-другому". Он кивнул, приглашая следовать за ним. "Куда?" Как мне странно в нашу сыдит спальню. Не думай обо всех, предложил он, едва мы оказались внутри, где моя соседка застыла на кровати с книгой в руках, точь-в-точь, точь, как я её оставила. Думай о ней одной, остальные не важны. Твоя цель помочь Эдит, потушить пожар в вашей комнате. Попробую, согласилась я. Это правда показалось не столь непосильной задачей, как спасение всего сектора. Потушить огонь в спальне. Вот и всё. Нужно лишь представить, что от выходки Габриэль пострадала одна и дит. Все остальные целы и невредимы. Я сложила пас, ещё один, и ещё. И снова ничего. Совершенно ничего не добилась. По лицу Джеррими я видела, что у него закончились идеи, и всхлипнула. Руки опустились окончательно и бесповоротно. Я бесполезна. Вытерев рукавом лицо, я выскочила в коридор. "Стой!" Парень кинулся за мной. Но далеко я не убежала. Да и куда бежать? Мы же на изнанке. Отсюда без помощи Эшли не выбраться. Я остановилась перед Габриэль. С ненавистью посмотрела в её обезображенное от злобы лицо. "Будь ты проклята, неуёмная дрянь! Ты умрёшь вместе со всеми, но ты заслужила, а другие нет". "Саманта, не надо". прошептала Эшли. Ты не такая, как она. Но мне было плевать. Беспомощность и гнев требовали выхода. Я кричала и кричала, обзывала сестречку, награждала всеми ругательствами, которые могла вспомнить. Эшли больше мне не мешала, Джерми тоже. Стоял позади и ничего не говорил. Пока я не крикнула громче прежнего. Жаль, что кулон не спалил тебя одну, едва взяла его в руки. Стоп. Джереми схватил меня сзади и взволнованно зашептал на ухо: "Залей его, чёрт в кулон, просто залей его водой, пусть утонет. И сестричку Агневичку тоже. Ей тонуть не обязательно, зато будет похожей на мокрую курицу". Наверное, если бы я обдумала его предложение, оно показалось бы безумием, но я не думала. В этот раз вообще ни о чём не думала. Просто сложила пас. На чистом адреналине на злости и ненависти. Ох! Я шлёд шатнулась к стене, так как брызгами основательно обдало нас всех. Из моих рук наконец потекла вода, не просто вода, а целые потоки. Окатило и Габриэль с головы до ног, и кулон. Проклятый артефакт зашипел, и рубин, алый, как кровь, с протестующим треском погас. А с ним и все каменные цветки пламени, заполонившие сектор стихийников, перестали быть угрозой. Они рассыпались в прах, который тут же залила вода. Она текла с журчанием по полу из одного помещения в другое, со второго этажа на первый. Я же сама хотела потоп. Вот и получила. В избытке. «Сработало?» — прошептала Эшли взволнованно, боясь радоваться. «Ты справилась!» Джереми толкнул меня в плечо. Да так, что я качнулась. "Похоже на то", прошептала я, чуть не плача, на этот раз от радости. А самой всё ещё не верилось. Неужели стихи Ники останутся живы? Неужели я всех спасла? Я посмотрела на Габриэль. Она впрямь походила на мокрую курицу. Волосы прилипли к лицу, одежда намокла, по щекам, рукам и ногам текла вода. Пора возвращаться. Я вырвала из рук сестры кулон и бросила на пол. Эшли, вытаскивай нас. Не хочу здесь больше оставаться. Дважды просить не требовалось. Бывшая соседка вздохнула и подняла руку, чтобы сжать её в кулак и трижды постучать по воздуху. Я уже приготовилась увидеть новый портал, а за ним счастливую Белинду и всех, кто ждал нас по ту сторону. Однако никакого портала не появилось. Что не так? спросила я с тревогой. Почему не сработало? Не знаю. Эх, ле постучала по воздуху ещё раз и снова не добилась результата. Может, ле директор забыла нас о чём-то предупредить? Вряд ли, возразила я. Белиндо Холланд не из забывчивых. Ого! воскликнул вдруг Джерми и указал на Габриэль, точнее на её руки. Смотри. Раньше этого не было. Я перевела взгляд на сестричку и охнула. Её кисти покрывали уродливые ожоги. И не только кисти. Мерзкая краснота с пузырями появилась и на правой щеке. Какой кошмар! Ужаснула Сешли, проследившая за моим взглядом. А я рванула к одной из застывших девчонок в конце коридора. Да, с ней приключилась та же напасть, что и с Габриэль. Проклятие! Я подбежала к другой студентке, оглядела её с ног до головы, затем бросилась в спальню, чтобы узнать, в каком состоянии Эдит. О, вы она тоже пострадала. У нынешней соседки ожоги обнаружились и на руках, и на босых ногах. Какого чёрта происходит? возмутилась я, тряся кулаками. Я же потушила огонь. Потушила, согласился Джерми. Но, видно, он успел причинить вред. И этот вред начал проявляться. Нужно запустить время, чтобы лекари занялись пострадавшими, ждать нельзя. Гляди, он темнул на идит, ожоги становятся больше. Я снова выругалась, потому что парень оказался прав. Ожог на левой лодыжке соседки только что был с мелкую монету, а теперь расплылся, увеличившись раза в 3. Магия Белинды остановила время на сутки, которые истекут только к завтрашнему вечеру. Значит, до момента оказания пострадавшим студентам помощи ещё много-много часов, а это опасно. Узрящиеся ожоги, на которые блокировка больше не действовала, не шутка. Наверное, Белинда сама могла снять магию и позволить времени в секторе идти как положено, но она оставалась снаружи, и понятия не имела, что огонь потушен. Ты ведь умеешь запускать бег времени. Спросил Джеррами напряжённо. Да. Нет. То есть иногда у меня получалось. Наверное, поэтому и знанка нас не выпускает, предложил парень. Ты должна закончить работу. Ты, а не Белинда. Возможно, прошептала я, ощущая новый приступ беспомощности. Что за напасть? Всё снова зависит от меня, от студентки первокурсницы, которую начали обучать считанные недели назад. Ладно, я попробую. Но в моём случае магия времени работает странно. Если не получится, Эшли придётся ломиться в дверь всеми правдами и неправдами. Я посмотрела на Идит, концентрируя на ней всё внимание и представила нужный цвет синий, как это делала на занятиях с Белиндой. Результат не заставил себя ждать. Дар времени откликнулся, гораздо быстрее, чем это сделала вода. Соседка шевельнулась и вскрикнула. Уронила учебник, затрясла обожжёнными руками, на глазах выступили слёзы боли. Она вскочила с кровати, плача и причитая, готовая бежать за помощью. Но я успела выйти в коридор раньше. Вновь представила цвет, соответствующий нужной формуле и пасу. Мик, я же ли ещё три студентки. Если честно, Габриэль, я предпочла бы вернуть последний. Но раз уж она оказалась на пути, я решила не мелочиться. и не припоминать обиды. В конце концов, на этот раз гадкой девчонки не избежать основательного наказания. «А ты молодец, новенькая!» — похвалил Джереми. «Но поторопись, нужно вытащить остальных. Эти четверо сейчас побегут к выходу, а он вряд ли откроется, пока от магии Белинды не освободится весь сектор». Он говорил дело, я сама об этом подумала. Однако понимала и другое. Процесс освобождения не быстрый. Студенты рассредоточены по всему сектору. Ладно, ещё общая гостинная и столовая. Но большинство стихиенников сейчас сидят по спальням, в обоих блоках, в мужском и женском. А я успела побывать только в одной комнате и коридоре. А если Не знаю, как идея пришла в голову, ведь этому меня никто не учил. Наверное, время подсказало. Руки поднялись, ладони будто легли на невидимую панель, а взору предстала карта сектора. Ее не могли разглядеть Эшли с Джереми. Карта была доступна мне одной как магу времени, сильному магу времени. Теперь я видела всех студентов в секторе, в каждом помещении. Они превратились для меня в точки на карте. Следовало лишь как раньше представлять цвет и касаться точек пальцами — Нажимать на невидимые кнопки, чтобы магия работала и возвращала бег времени для одного стихийника за другим. Быстро возвращала, гораздо быстрее, чем если бы я бегала по комнатам. Понадобились считанные минуты, и вот сектор заполнили крики и плач. Пострадавшие студенты, топая по лужам на полу, торопились за помощью. Толпа, будто в волнах, хлынула к выходу, и там внизу Послышался знакомый голос. Боги, скорее зовите Лекорий. Нужна целебная магия. Им всем нужна помощь. Это кричала Белинда по ту сторону изнанки. От блокировки не осталось следа. Сектор освободился, и теперь ректор, попечительница и матушка Джерми встречали студентов. Видно за время, что мы путешествовали по коридорам, и я боролась с собственными способностями. Три женщины успели добраться из ректорского кабинета к сектору стихийников. Да. Лекарям не позавидуешь, протянул Джерми. И как справиться с такой толпой? вторила ему Эшли и вдруг охнула. А ты, ты Почему я тебя вижу? Что? Я чуть на пол не села от неожиданности. Ты видишь Джерми? Видит. пробормотал парень Шарашин. Смотрит прямо на меня. "Вижу", подтвердила Эшли. "Вижу зеленоглазого блондина со смосливой физиономией. Он что, расколдовался вместе с остальными?" Понятия не имею. Я недоумённо взирала на Джерми. "Ты же был в безвремени, а студенты просто застыли. Как? Как ты мог вернуться?" И вернулся ли? Может, Эшли видит тебя из-за особенного магического поля изнанки? Но ведь раньше не видела до того, как ты использовала дар времени. Да, но моя голова шла кругом. А снизу вновь раздался пропитанный тревогой голос Белинды. Саманта, Эшли, где вы? Понятное дело, она волновалась. Бэк времени восстановился, огонь нейтрализовали, а мы не объявились. Хотя нам давно полагалось выйти с обратной стороны. Разберёмся снаружи, решила я. Белинда разберётся. Она опытная мак времени. Заодно и выясним, видит ли тебя кто-то ещё. Эшли, открывай дверь. Теперь точно пора. Бывшая соседка Хмуры кивнула. Надеюсь, получится. Она вновь трижды постучала по воздуху, а на лице так и читалась мольба. Мол, выпустить нас, пожалуйста. Мы хорошие, сделали всё, что требовалось. Воздух колыхнулся, из него начал ткаться разноцветный портал, и я вздохнула с облегчением. Ты первый, велела я Джерри, когда проход созрел. А то вдруг, если мы выйдем, тебя не выпустят. Не хватало застрять ещё и на изнанке. Ладно, согласился парень, хотя было очевидно, он не прочь побыть джентльменом и пропустить двух леди вперёд. Только не задерживайтесь. Он сделал шаг и растворился, а в следующий миг Эшли взвизгнула. Поднялся ветер, а с ним появился и настоящий смерч. Он подхватил мою соседку и увлёк в портал за Джерми. Просто вышвырнулся из нинки, будто чужеродный элемент. Стой! Я ринулась к выходу, но куда там? Портал, который секунду назад переливался всеми цветами радуги, погас. Ишьсь. А я? Я осталась посреди пустого коридора в одиночестве. Главное не паниковать. Паника мне точно не помощник, повторяла я как мантру. Да толку-то? Прошло часов 6, а то и больше, но я оставалась пленницей изнанки и успела дойти до кондиции. В смысле до состояния, когда в упор рыдать в голос и биться о стены. Я понятия не имела, как отсюда выбраться. Но хуже всего то, что и другая могиня времени этого не знала. Я могла наблюдать за ними. За Белиндой, Эшли, Джереми, леди Джеральдин и остальными обитателями школы фей. Догадка подтвердилась. Джереми вырвался из безвременья. Они все его видели. Мать то и дело пыталась обнять вновь обретенного отпрыска, а Белинда косилась будто на призрака. — Да. Ещё бы. Парень ни капельки не изменился со дня, когда она вышвырнула его из реальности со зла. Не понимаю, почему меня утянуло, заламывала руки Эшли. Она боялась последствий, боялась за себя, за своё будущее. Ей ведь полагалось вернуть меня назад, а она не справилась. А я как не крути, дочь ректора. Женщины, пообещавшие ей защиту от судьбы шпионки и пленницы. Ты открыла портал в неправильном месте, проговорила Билинда с горечью. Ты не имела права находиться в секторе стихийников. Для изнанки это не имело значения, но реальность не потерпела нарушения. Вот тебя и выбросило. В коридор, прошептала Эшли и всхлипнула. О да, из портала бедняжку вынесло не в сектор, а за его пределы, швырнуло в стену. Да так, что девчонка потеряла сознание. Это не твоя вина, Эшли. Белинда коснулась её плеча. Мне самой следовало подумать об этом заранее, предупредить тебя. Но как теперь вызволить Саманту? Мне попробовать открыть новый портал? Не выйдет. Белинда сама чуть не плакала. Та часть изнанки, где осталась Саманта, закрыта от тебя. Пути туда не найти. Но тогда как? Как ей помочь? Если бы я знала. Билим была в отчаянии, а раз так, значит, мне надеяться было не на что. Само это точно не справится. Буду бродить тут, как Джеррами, по безвременью. Правда, гораздо меньше, чем он. Парень мог касаться предметов, а главное еды. Мне это оказалось недоступно. Я свободно проходила и через стены, и через магов, не могла ничего взять в руки, а желудок уже сердито урчал. Жаждал основательного завтрака после пропущенного накануне ужина. Они отличались, изнанка и безвременье. Я поняла это, когда блокировка сектора оказалась снята. По скудным сведениям, полученным от Джереми, я знала, что безвременье — это некое измерение, в котором он находился один, иногда проваливаясь на глубину и возвращаясь через дни, а то и недели, пока остальные жили, как ни в чем не бывало. Изнанка представляла собой кусочки прошлого. Именно туда мы попали с Эшли и Джереми. Сектор стихийников, который не успела объять безжалостное пламя. А сейчас... Сейчас я начала видеть отголоски прошедших событий. Ходила за Белиндой в надежде, что она придумает выход. А вокруг то и дело, будто тени, мелькали события последних дней. Я видела студентов, готовящихся к сессии. Видела педагогов, обсуждающих экзаменационные вопросы. Видела себя, идущей в сектор после первого зачёта. Картинки появлялись и исчезали, наслаиваясь друг на друга. Но это совершенно ничего мне не давало, кроме осознания, что и я теперь прошла. Я умру здесь, пока время в реальности будет продолжать обычный бег. А жизнь в школе Фей шла своим чередом. Лекари занимались пострадавшими Самые сильные ожоги лечили магией, а те, что поменьше, целебными мазями. Главный лекарь сказал, что обожжённых студентов слишком много, и если использовать магию для каждого ожога, могут возникнуть нежелательные побочные эффекты, а это ни к чему. Габриэль после обработки только мазями, магию в её случае применять лекари отказались наотрез, отправили в заточение. В комнаты с блокировкой. где после возвращения из мира людей жила я. Девчонка пыталась ортачиться, но Белинда её заморозила. Так в обездвиженном состоянии фальшивую дочку и переместили. Будешь сидеть тут до суда, проговорила Белинда жёстко после того, как восстановила для Габриэль бег времени. Таскрежетала зубами и трясла забинтованными руками: "Ты не можешь. Я ещё как могу. Ты перешла все границы, Габриэль. Чуть не убила весь сектор. За это придётся ответить. Наказание буду назначать уже не я, а судьи. Я и так слишком долго позволяла тебе творить всё, что вздумается. И это было огромной ошибкой». Габриэль взирала волком. «Ненавижу тебя!» — бросила в лицо женщине, которая восемнадцать лет была ей матерью. В глазах Белинды застыла глубокая печаль. Она ведь правда любила эту девчонку. считала её своим ребёнком до сих пор считала откуда в тебе столько злобы как альберт умудрился сделать тебя такой я же старалась вложить в тебя и другое не смей говорить о нём разъярилась девчонка пуще прежнего ты и мезинца его не стоишь убирайся ты мне не нужна убирайся к своей новой дочке если конечно на лице габриэль появилось злорадство она вернётся со знамки Очень надеюсь, что этого никогда не случится. Пусть сгинет, пусть умрёт. Ненавижу её. Теперь в глазах Белинды отразилась ярость. Саманта ничего тебе не сделала. Сделала. Она всё у меня отняла: отца, положение. Я хочу, чтобы она умерла. С губ Белинды сорвался судорожный вздох. Слов для Габриэль не осталось. Она развернулась и покинула комнату. А выйдя в коридор, прислонилась к стене и медленно сползла на пол. Закрыла лицо ладонями, плечи задрожали. Она плакала навзрыд. По нам обеим, пожалуй. По двум дочерям сразу. А я? Я стоял рядом невидимый и ничего не могла сделать. Мне было так жаль её сейчас, и я злилась на себя за то, что возвела между нами стену. Да я и теперь не была готова признать Белинду матерью. Но следовало быть добрее, мягче. Ведь шансов что-то изменить уже не осталось. Или осталось. Я тоже прислонилась к стене, к противоположной. Засунула руки в карман джинсов и нащупала маленький флакон. Флакон с солью. Такие я засунула в карманы всей одежды, которую регулярно носила. На всякий случай. Когда понадобится, возьми самую обычную соль и потри ей место укола. Я почувствую призыв, но пользуйся этой возможностью с умом. Провернуть подобный трюк мы сможем лишь раз. Это сказал Ллойд Веллер после суда над Альбертом. Тёмный маг. Сень. Неужели? Протянула я, боясь поверить предположению. Да, сейчас мне нужен именно тёмный маг, чтобы открыть треклятую дверь. И Лойд и Келли подходят в теории. Но ведь я не в реальности, а на изнанке времени. Вдруг сюда помощникам не пробиться. Впрочем, Келли являлась даже в человеческий мир, пусть и во сне. Она всегда отлично умела находить нужные дороги. Я извлекла из кармана флакончик, высыпала немного соли на ладонь и как было велено, потёрла место укола, молясь, чтобы этот странный способ сработал. Поначалу ничего не произошло. Изнанка как изнанка, с картинками из прошлого, наслаивающимися друг на друга, и плачущая Белинда на полу. Но прошла минута, другая, 5, 10, и воздух колыхнулся. Потом ещё раз, и ещё. Словно через трясину приходится прорываться. Раздался знакомый мужской голос. Они выпрыгнули в коридор вместе, держась за руки. А вот и она. Вскользнула Кэлли и повисла на мне. А мы переживали, что у тебя под рукой не окажется соли. Магический мир гудит. Все только и пересказывают историю, как ты спасла целый сектор, а сама сгинула. Пока не сгинула, но близка к этому, призналась я плаксиво. Я застряла. А соль? Я совсем забыла, что положила её в карман. Только сейчас вспомнила. Но боялась, что вы не сумеете пробиться. Это же изнанка времени. Подумаешь, усмехнулась Келли. Лайт у нас мастер по созданию порталов. Значит, вы сможете помочь мне выбраться? Эшли, моя бывшая соседка по локровке, пыталась, но её выбросило наружу, потому что она открыла дверь в сектор стихийников, а ей там находиться не полагалось. Вы студенты Академии Тёмных Искусств, да ещё тени. Против вас в школе Фей стоит защита. «Вот постучит кто-то из вас по воздуху, и вылетите прочь, а я так и останусь тут». «Спокойно», — верел Ллойд, а Келли с грустью посмотрела на Белинду, которая так и сидела, закрыв ладонями лицо. «Мы не будем стучать по воздуху. Я создам новый портал, в обратную сторону. Мы просто заберем тебя с собой». «В академию?» — скричала я. «Вообще-то на факультет теней. Ну, временно. Оттуда тебя отправят в школу фей». А у вас не будет проблем? спросила я, нервничая всё сильнее. Не хватало, чтобы этих двоих исключили за помощь фее. Не будет, Лойд весело подмигнул. Декан Армитадж в курсе, куда и зачем мы с Келли отправились. Она считает, что помощь тебе чутоку улучшит отношения от теней с феями. К тому же, я сын ректора. Хоть мы с папенькой вечно на ножах, положение у меня крепкое. Никто мне ничего не сделает. И моей девушке тоже. В общем, когда портал откроется, держись за мою руку и беги. Просто беги изо всех сил. Будет трудно. Там мерзкий коридор, кажется, будто затягивает чёрт и куда, но ничего не случится, если будешь шустро перебирать ногами. Поняла? Да. Мне всё ещё не верилось, что затея Ллойда и Келлис работает. С другой стороны, что я теряю? Здесь меня не ждёт ничего, кроме смерти. Готовься, Фея. Лоэт сложил несколько сложных пасов подряд, и воздух снова заколыхался, медленно открывая тёмно-серый портал, ведущий на факультет теней. На факультет, находящийся в отдельном от Академии измерении. Парень взял за руки меня и Келли. "Насчёт 3", скомандовал уверенно. Мы прыгнули вместе и побежали. Нас окружали стены с эм, щупальцами. Иначе не назовёшь Мерзкие склизкие, они тянулись к нам, касались рук и ног, жаждали задержать, остановить. Но я перебирала ногами отчаянно, бежала так быстро, как ни разу в жизни. Хорошо, что Лой держал меня за руку, иначе я бы отстала. Эти двое однозначно умели бегать лучше меня. "Ещё немного", крикнула Келли. "Поднажми, Сэм, постарайся". Я увидела выход впереди. Он приближался и приближался. Но бежать становилось всё труднее. Дыхание сбилось, а щупальцы действовали настойчиво. Одно и схитрилось-таки оплести мою щиколотку, и я рухнула плашмя, пропахав животом и щекой каменный пол. «Поднимайся!» Ллойд ловко поставил меня на ноги. «Бежим!» Я чуть не плакала. Казалось, воздуха в лёгких не осталось, но подчинилась. «Ещё чуть-чуть!» Оставались считанные секунды, Их следовало просто выдержать. Я сделала это. Перетерпела и выпрыгнула вместе с Келли и Лойдом из портала. И снова упала. На этот раз на спину, ощущая абсолютную слабость, словно все силы остались в коридоре с щупальцами. Отличная работа, услышал я новый голос, и надо мной склонилась красивая темноволосая женщина. Декан факультета теней Арнелла Армитаж. Ты в порядке, Саманта? Саманта. Я. Я нет. Её лицо поплыло и растворилось в темноте, как и всё, что существовало на свете.